Глава 5. Тихо. Неужели Райнер правда вышел за чудищами присмотреть? Бр. Настраиваюсь. Со стороны проду да действительно идут какие-то неприятные колебания. Не зря мне он не понравился. Правда, моих ментальных способностей недостаточно, чтобы различить, кто там ныча обитает. Надо будет разведать, какие там чудища хоть. Но сперва бал. Спешу поскорей затеряться в пустынных коридорах, скрытых завалами. Эта часть Мерсоля самая древняя и самая нынче заброшенная. Нащупываю за корсетом своё сокровище. Представляю, как прихожу на кухню, раскладываю кру и начинаю ворганить. Ко хоарком стресса обеспечен. Впрочем, мне много не надо. Всего-то тепло и щепотка магии. Последнее всегда со мной, а вот огонь Боюсь, если начну вызывать тот самый магический вне специального зала, да ещё для ритуала, драконы учуют. Всё же с огненными у них сейчас не лучшее отношение. Хотя артефактиком вон продолжают пользоваться. Но мне-то и обычный огонь подойдёт. Да, в покоях Оливи Стори и даже камина нет. Ладно, сейчас тепло, а зимой что делать? Может, подать петицию драконам, что мы замёрзли? Да пока они её рассмотрят, уже и с надобья прокиснет. Кстати, А ведь тут когда-то тоже была кухня. Прикрываю глаза, пытаюсь припомнить. Сворачиваю в ту сторону. Да чего ж добротно раньше строили. Что называется, на века. Даже трещин почти нет, несмотря на полнейшее запустение. Стены всё ещё пропитаны магией. Оглядываюсь. Вокруг пусто, но как-то неспокойно. Лишь сквозняк подвывает в гулких переходах, словно сам мир соль постановает от тяжести наслоившихся веков. Вдруг под выванием примешивается ещё один звук. Не то скрежет когтей, не то шуршание чего-то ползущего. Или, может, крыльев? Останавливаюсь. В плечо влажно вжимается лягух. «Сюда!» Чудится шипение из-за поворота. «Ничего, родной мой, Мерсолюшка, коль уж я тут очищу тебя от этой скверны». «А-а-а!» В свере покрылатая тень взметается сбоку из тёмного прохода. Машинально становлюсь нематериальной, только платье опадает, не успеваю его подхватить. До туфли клацую широкими каблуками по камням пола. Легух. Вытягиваю руку к летящему на пол моему сегодняшнему кавалеру. И вовремя в дыме от лица клацает зубастая пасть, когти циркуют по не успевшей снова раствориться руке. Нечто вышибает из неё легуха. раздосадованно сипит и клекочет. Обиженный в лучших чувствах зелёный жаб улепётывает подальше в угол. А на меня с немым укором глядит вертикальный зрачок жёлтого светящегося глаза. Крылья хлещут, когти царапают каменный пол. «Виверна!» — восклицаю со смесью изумления и восторга. «Неужели всё-таки угадала? Кто-то протащил сюда это чудо. Или само завелось. А может, материализовалось? Да чего же красивая! Ярко, алое, с жёлтым даже в темноте коридоров сверкает. Голова поворачивается на бок, глаз глядит вроде даже укоризненно. Виверна небольшая, высотой с моей ноги. А сложив крылья и нахохлившись, и вовсе малышка. Присаживаюсь, поглаживаю по чешуйчатой голове длинной клыкастой пасти. «Проголодалась, маленькая! Ты уж моего лягуша будь добра не тронь, а я тебе что-нибудь раздобуду. Идёт?» Ви верно наклоняет голову на другую сторону. Хлещет по плитам алым хвостом, но глядит на Дива мир любева. В жёлтых глазах светится разум. Да твою ж, я одеться забыла. Материализовалась тут перед ребёнком нагишом. Поскорей напяливаю обратно платье, неудобные жёсткие туфли с толстыми каблучками. Может, у какой-нибудь драконессы спереди сапожки из драконьей кожи? Возвращаю на место баночку. Её яцепка держала даже растворившись. Убираю следы от коктейль. Всё же тело у меня не вполне физическое. В чём имеются свои плюсы? В боковом коридоре снова раздаётся шуршание, сдавленное сепение. Да кто там? Не домываю. Ты не одна? Веерно, ясно вижу, что девочка подхватывается, растопырив крылья, словно в попытках закрыть от меня проход. Вот драконы, вздыхаю. Нашли, где отбор устраивать. Нет бы замок очистить, в порядок привезти. Так они мало того, что ничего не подготовили, еще в своих чудищ в пруд напустили. И в коридорах развели не пойми что. Да, мне до сих пор обидно за некогда чудесный водоем. Будь я претенденткой, невестой в смысле, непременно высказала бы ящерам за все. Слушай, а ведь Скайлер взбесится, тебя увидев. Нужно спрятать. Вивер наметнув сожалеющий взгляд в угол, куда упрыгал лягух, вдруг разворачивается и взметнувшись хлопая крыльями, уносится обратно в коридор. Чудится сдавленный голос, вроде женский, и топот ног. Неужели действительно кто из невест притащил? Да что же тут творится? Бросаюсь было следом, но голову сжимает проклятие. Ругнувшись, останавливаюсь, стискиваю виски. Так, нужно срочно делать снадобье. Закашлятся, волнуются. А это не хорошо для моей свободной деятельности. Интересы заказчика, то бишь, призвавшего, прежде всего. С сожалением смотрюсь в тёмное ответвление, где стихают шаги и взмахи крыльев. Возвращаюсь обратно. Присев, пытаюсь найти в тёмном уголке лягуша, но похоже, тот решил спетлять от греха подальше. Гудение в голове не даётся сосредоточиться и толком вычислить его. Надеюсь, не пропадёт. Так, я искала старые кухни. Значит, мне туда. Спускаюсь на половину уровня вниз, подсвечивая себе небольшим магическим огоньком. Темень вокруг непроглядная. «Алс!» — зову на всякий случай, но мой старинный друг не откликается. Остатки кухни действительно обнаруживаются там, где я их помню. От мебели, конечно, давно не осталось даже трухи. Стены тоже местами выщерблены. Из арок повыпадали камни. Черный ход, которым пользовались слуги, и вовсе завален. На какие-то мгновение пробирает тоска по всем тем, кто некогда здесь жили, наполняли дворец голосами и эмоциями. Решительно стряхиваю с себя, оглядываюсь, немного усилив огонёк. Печной камин, в котором сотни лет назад готовили еду, всё ещё узнаваем, хотя давно уже разворочен. И труба наверняка засорена. И вместо дров внушительный завалчик из камней. Да. И на что я только рассчитывала? Впрочем, пусть нормального тепла тут и не добудешь, зато магическая защита всё ещё сильна, и мои чары тоже приглушат. А воз никто не заметит. Запускаю руку за корсет в поисках баночки. А гоньку? раздаётся мужской голос с этой коленцой. Подскакиваю на месте, баночка вылетает из рук. Чёртыхнувшись, пытаюсь её подхватить, но волосатая лапа, вытянувшись на пару метров, успевает скорее. Ольс. Разворачиваюсь радостно, запрыгиваю на шею этому, хмм, странному созданию. Ты забыл, как люди выглядят? Но правда, помесь человека с пауком, куча лап и глаз, но при этом явно пытается смахивать на двуногое недобритое. Сдались мне люди, отвечает флегматично, протягивает баночку. Держи своё сокровище. Что ты там про огоньёк говорил? Ещё одно движение волосатой конечности, и камин, как по волшебству, очищается. Щелчок, пусть будет пальцев, и топку приветливо полизывают языки пламени. «Спасибо», — благодарю искренне. «Ты бы тут прибрал, что ли? Совсем всё обветшало». «Так не для кого было», — вздыхает грустно. «Слушай, а что там в моих старых комнатах?» — ты говорил. «Прости, Анабель». душуется. Не могу сказать. Почему? Ну, не могу больше. А ведь собирался. Но ты лучше туда не суйся, добром прошу. Вот ещё, фыркаю. Нет, наверное, действительно лучше не лезть. А Алзу я доверяю. И раз предупреждает, видимо, что-то там действительно неладно. Но когда я в следующий раз сюда попаду? Ещё через 1000 лет? Может, у тебя и посудина какая завалялась? Спрашиваю, вспомнив, что ничего для этих целей не подготовила. Думала, быстренько сгоняю на пруд и вернусь, а там уже подыщу нечто подходящее. Усмехнувшись, Алс материализует небольшую фарфоровую чашу, явно из самых древних запасов. По-моему, ещё при людских королях из такого потчевали. Стряхивает пыль и каменную крошку с каменного же стола, на котором в былые времена разделывали мясо. И я углубляюсь в знадобье. Высыпаю и крую из баночки, подношу ближе к огню, так чтобы согревалось, но не сгорело. Помешиваю тонкой струйкой магии, вливая особое заклинание в каждую икринку. Смотрю, как пузырьки лопаются, растворяются, превращаясь в однородную водянистую субстанцию. Немножко своего запаха притрушиваю пылью из волоска. Кажется, готово. Снимаю с огня, даю остыть, принюхиваюсь. «Ну вот, совсем другое дело. Запах скорее цветочно-фруктовый, едва-едва уловимый. Лягушачьего больше не различить». Распрямляюсь, отмахиваю волосы со лба. Оглядываюсь. Вокруг уже чисто и светло. Горят тёплые огоньки, пламя в каминной печи продолжает потрескивать. «Здорово», — улыбаюсь, — «как в старые добрые времена». «Для тебя, Анна, приходи, когда захочешь». Ох, давно я этого сокращения не слышала. Всё чаще Бэль да Бэль обнимаю Алза. Надо же, даже внешность более-менее презентабельную принял. Улыбка на губах и в глазах неуловимая, мудрая. За ней не одно тысячелетие угадывается. Понятия не имею, сколько ему на самом деле лет и сколько он прожил до того, как обосновался в Мерсоле. Поглядываю с сомнением на баночку. Не прольётся ли А Алс протягивает пузырёк. Подозреваю, более позднего производства, чем чаша. Запасливый. Смеюсь, сливаю с надобья туда, закрываю крышкой. «Угу», — подтверждает паучок, провожая меня к выходу. «Благодарю сердечно. Спешу в наши покои подопечных проведать, да к Вильгелине заглянуть». Девочки давно сопят в четыре дырочки. В наших комнатах уютно, но даже мягкий диванчик в гостевой не манит меня сейчас. Энергии всё ещё через край. Оставлять с надобью без присмотра, даже в укромном тёмном местечке, побаиваюсь. Пусть пока у меня за корсетом в тепле моего тела настаивается. Там ему надёжнее всего. Заглядываю и Керлин. Та тоже сопит, беспокойно ворочается. Вздыхаю. Придётся тёмной Анабелли взять и тебя под своё крылышко, раз уж так вышло. Хм, а вторая койка снова пуста. Но, судя по вещам, скляночкам на тумбах комодах, служанок тут всё же две. Где-то её соседка постоянно ночами шастает. Может, скрашивает ночи одному неугомонному дракону? Так, мне нужно, чтобы завтра Эрлин поменьше мелькала. Касаюсь пальцем Эльба, организую ей лёгкий жар. Пусть немножко отдохнёт. На всякий случай оглядываю платье. Нахожу имя второй служанки. Карла, дидо. Постараюсь завтра выяснить, что за Фруктина. Выбираюсь коридором для слуг к покоям Вильгелины, а не в самом конце невестеного крыла, на стыке с переходом в пристройку, куда сегодня заехали гости дракона. С той стороны раздаются голоса, даже музыка чудится. Свет горит, но до нас едва доносится. Невесты давно спят. Уже почти достигнув цели, слышу приглушённый шёпот. Притормозив, выглядываю осторожно из-за поворота. Ну, разумеется, дракон. Правда, на этот раз не воздушный, земной. Наг ползучий с какой-то мымрой расфуфыренный, тоже драконьего рода. Тоже земная, из нагов. Волосы с зеленушным отливом. Лица не видно, но уверена, оно халёное и красивое. На бал прибыла. Людских невест не хватает. Или драконом просто необходимо всё обставить официально, представить будущих супруг и получить одобрение собратьев. Со сестёр в данном случае. Так что жди, шепчет Тодервуш на своём, на анакском. Один из немногих языков, что за сотни лет почти не изменился. Новостряю ушки. Это ведь наш главный приз, который необходимо вручить моей призывнице. Что он задумал? интриги плетёт. Что за мамзель с ним? А может, ему не нужна жена из людей? Час от часу не легче. Зеленушка что-то отвечает. Да в конце коридора появляются двое охранников. И я спешу нырнуть обратно за угол. Прислушиваюсь ещё какое-то время, но, похоже, стража и этих двоих спугнула. Слышится только шуршание. То ли одежды, то ли хвостов. Хотя, зачем им тут оборачиваться? Перед кабинетом распорядительница просторная фойе. Видимо, на случай, если невеста решат прийти к ней с какими-нибудь вопросами, да в очередь выстроиться. Но вопросы задавать никто не спешит, очередей не наблюдается. Здесь пусто и полутемно. Лишь пара ночных ламп освещает путь случайным прохожим. В данном случае мне. Проникнуть в тщательно запертый кабинет для темной не составляет труда. Он широкий, пышный, как и полагается на столь шикарном мероприятии. Огромный дубовый стол с несчислимым количеством ящичков, на нём смотровой шар, колокол и ещё несколько магических артефактов. Вокруг мягкие кресла. Стана зелёно-коричневые, рабочие. И хоть бы одна стопка бумаг. Начинаю перерывать ящики, полки в шкафу, почти все скрыты магическими замками. То и дело приходится помогать себе огненной магией. оглядываясь на дверь. Вдруг всё-таки засекут. Тогда только сквозь стены улепётывать. Ура, нахожу список претенденток. Перечитываю несколько раз, запоминаю описания и склонности. У каждого имени стоят пометки. Но что они обозначают, не могу расшифровать. Может, у неё где-то и перечень испытаний? Или его драконы у себя охраняют и выдают по мере надобности? чтобы какая никакая, а всё же человечка не решила кому-нибудь подыграть. Из списков охраны не вижу. Но хоть бы узнать, сколько их, когда смены сдают, маршруты патрулирования. Увы. Похоже, этим занимаются драконы лично. Зато слуги в полный и безраздельной компетенции госпожи Амар. Нахожу целый толмут с именами, на десяток страниц не меньше. Пробегаюсь глазами несколько раз, запоминая Так, касаюсь пальчиком листка. Капелька огненной магии из стручки разбегаются, освобождая место для ещё одной. Как мне назваться? Ну, пусть будет Ани. Напомнил мне Аалс, имя почти привычное. Интересно, знает ли кто мою настоящую фамилию? Пошутила бы, внесла её, да лучше всё же не рисковать. Пусть будет какая-нибудь Лилоу. Распространённая среди сословия слуг. Вместо подписи, как и у большинства, оставляют печать указательного пальца. Не свое, разумеется. Выход в склад находится с обратной стороны кабинета распорядительницы, там же каморка экономки. Нахожу всё, что мне нужно, даже пустые таблички и специальную палочку, которой на них имена выводят. Хоть на это свою магию тратить не нужно, и никто не просечтёт. Оставляю расписку на тройку платьев и всякие мелочи. Ага, тут есть туфли поудобней, только их не выдают, а продают. Ну что ж, ещё одна расписка, на этот раз об оплате, и я обзавожусь приличной обувкой. Прямо сейчас и наведаюсь к девчонкам, верну позаимствованные пожитки. Заодно проверю, возвратилась ли уже Карла. Утрамбовываю всё в заплечный мешок и довольная жизнью выхожу в фойе, чтобы снова оказаться в чьих-то цепких лапах.